183. Апрель 15. Матерь Агни-йоги. Правильно будет считать такое состояние сознания, когда поступательного движения ничто уж не в силах остановить. Мало ли, что может задержать путника в пути, путь продолжается все же, ибо цель, словно огненный светоч, призывно сияет вдали.